Глава вторая. Исследовательская миссия. Планета Ларк. Архан шарше Варкхари-Вакхаш. Аркхан, я не понимаю, почему ты разрешил людям высадиться на нашей планете. Мы отлично вели с ними торговые дела без всего этого. Они же слабы, это против наших законов. Мой советник вначале подумал, что исследовательская миссия людей с Тонорга – это шутка. «Только сейчас до него дошло, что я не шутил, когда сообщил, что одобрил ее. Ты отлично исполнял роль советника долгие годы, но сейчас, Шонхорн, твой нюх тебя подводит. Возможно, люди и слабее нас, как раса. Но они изобрели множество устройств и роботов и ушли далеко вперед. Тощие и чахлые гуманоиды, которые дошли до того, что не могут сами себе добыть еду, стыд и срам». «За них это делают роботы. Представляешь? Какие-то глупые железные машины, которые якобы обладают интеллектом, а на деле являются еще более жалким подобием людей. А если взять весь человеческий генофонд, то как минимум половина из них и вовсе больна из-за радиации. Мой лучший друг и единственный советник совершенно не видел очевидного. Он был слеп, как и все ларки в клане». Но на то я и являюсь вожаком самого крупного клана, объединяющего в себе пятнадцать стай. «Да, я все понимаю, ты, безусловно, прав. Но сейчас так надо!» Друг от злости рванул на себе длинные косы. «Надо? Архан, при всем моем к тебе уважении, о чем ты? Как можно позволить людям провести экспансию на Ларк?» «Да это же предательство по отношению к собственному клану!» Голос друга звучал все громче и громче, а когда в нем проснулись обвиняющие ноты, я не выдержал. «Тихо, Шанхорн, не забывайся. До тех пор, пока я глава клана, я принимаю решение и говорю, как мы поступим. И если я говорю, что мы будем улыбаться и во всем помогать людям...» «Значит, так оно и будет, ты меня понял?» «Да, мой вождь». Глухо отозвался Ларк, хотя его голос меня не обманывал. Слишком непримиримым огнем ярости блестели глаза моего друга. «Что прикажешь мне сделать?» «Собери моих лучших воинов и отправь их на границу Вечного Леса». «Люди хотели исследовать нас и наши традиции, мы устроим им это шоу». Шанхорн сухо кивнул и стремительно вышел. А я вызвал Дэна Горна, наблюдающего за границами моего клана. Ларк с седыми волосами степенно зашел в мраморный зал и низко поклонился, коснувшись косами пола. Как обстоят дела с сухими песками? К сожалению, они растут, мой вождь. На прошлой неделе мы потеряли еще три дерева. Тонорский корабль SpaceX «Лей Лавиланта» Стеклопакет челнока плавно отъехал в сторону, и меня ослепило искусственным светом многочисленных ламп. В глазах заплясали цветные пятна. Ох, как же ярко! Никогда не думала, что на космических кораблях такое мощное освещение. Все-таки я слишком сильно привыкла к полумраку Северное СБЦ. «Девушка, как вы себя чувствуете?» Раздался где-то сверху приятный мелодичный голос. В первую секунду я не поняла, что именно мне говорят. Но спустя мгновение лингвопереводчик исправно заработал в моей голове, переводя фразу. Я приоткрыла ресницы и увидела склонившегося надо мной мужчину с темными взъерошенными волосами и веселыми карими глазами. Человек был ростом чуть ниже среднестатистического цварга и заметно меньше его в плечах. Он был одет в современный синтетический термокостюм, который, как и большинство вещей такого типа, Не скрывали, а наоборот подчеркивали его худощавость. Навскидку он был старше меня, но всего ненамного. Несколько неглубоких морщинок украшали его открытый лоб. «Спасибо, хорошо». Я кивнула, спешно выбираясь из челнока. «Я хотела попасть на лайнер до да, Турерина». «Знаем уже, все знаем», – замахал он на меня руками. «Пока вы спали, мы связались с космопортом Танерга и все выяснили». «К сожалению, навигатор в вашем челноке дал сбой, и вы оказались на совершенно другом космическом корабле. Это исследовательский SpaceX, и мы летим на Ларк». Я мысленно поздравила себя с удачным началом операции. Но, разумеется, состроила расстроенное лицо. Да, курсов актерского мастерства за плечами у меня не было, но все-таки жизнь среди цваргов, способных уловить изменения эмоционального фона – «Многому меня научила». «Ох, а я планировала развлечься». туре Рине». «Ничего страшного, Лейла. Я же могу так к вам обращаться». «Уверяю, у нас вы тоже не заскучаете». «Вы себя точно хорошо чувствуете?» «Может попросить медицинского робота измерить ваше давление и взять кровь на анализы?» Мужчина болтал безумолку, совсем не так, как это было принято на цварге. Но к моему облегчению он не требовал от меня ответов. «Ах да, что же это я до сих пор не представился? Меня зовут Джереми, я историк, а вы...» В этот момент что-то острое кольнуло меня в сгиб локтя. Только сейчас я заметила небольшого робота, пытающегося взять у меня артериальную кровь на анализ. Тонкий ланцет не смог пробить мою кожу, ведь в отличие от людей, у цваргов кожа куда плотнее» да и регенерация тканей существенно выше. Однако искусственный интеллект, запрограммированный на работу с людьми, не заметил того, что пробирка для анализов осталась пустой. Я ловко загородила от взгляда джерами алюминиевую трехпалую руку и мысленно поставила себе заметку, что надо влезть в медицинскую систему и изменить результаты своих анализов. Я программист-аналитик. Ответила Джереми, вспоминая рекомендацию Аарона, врать как можно меньше. «О, да вы интеллектуал!» Искренне обрадовался историк. «Что ж, приятно познакомиться и добро пожаловать в нашу команду, Лейла!» Мужчина протянул мне ладонь, а я несколько секунд растерянно смотрела на нее, прежде чем поняла, что от меня ожидают простого рукопожатия. На отсварге мужчины часто так здоровались друг с другом. А вот прикоснуться к женщине позволялось только после прямого вопроса и официального на то разрешения. «Ну что же вы, Лейла, боитесь, что я сломаю ваши хрупкие пальчики?» Я с облегчением рассмеялась и протянула свою ладонь в ответ. «Нет, Джереми я не боялась совершенно. По сравнению с тем же Аароном он вообще казался практически безобидным». Тоноржский корабль SpaceX Икс» Лейла Виланта. Экипаж «Спейс Икса» отнесся ко мне на удивление хорошо. И сразу же после моего попадания на корабль мне выделили отдельную каюту. Благо, на борту имелась свободная. Маленькая спальня с полуторной кроватью, крошечный откидной столик и вмонтированное в стену сиденье. Для меня, у которой были две квартиры в собственности в южном и северном полушарии Цварга, Напичканные новейшей техникой, конечно же, каюта показалась крошечной. Но я прикрыла глаза и вспомнила многочисленные ночевки в офисе СБЦ. За рабочим столом, на виртуальной клавиатуре компьютера и рассмеялась. По крайней мере, здесь была кровать. Как я поняла, не последнюю роль в хорошем ко мне отношении сыграло то, что я оказалась программистом. С другой стороны, а какого еще отношения к себе... Можно было ожидать от жителей планеты, которые ввели в моду страховки на интеллект. Тонорг – родина талантливых изобретателей, механиков, математиков, конструкторов и астрофизиков. Большинство людей на этой планете счастливо живут, пользуясь благами цивилизации и трудом многочисленных роботов. В то время как действительно работает лишь малая часть населения. Пять или семь процентов гениев, а также просто творческих личностей, чья работа не может быть автоматизирована, по сути, кормит весь Танорк и по праву считается элитой общества. Первое время ко мне, конечно, большая часть экипажа SpaceX относилась с легким подозрением. Но оно рассеялось в первый же вечер, как только я включилась в общую беседу за ужином. Члены исследовательской группы спорили о том, может ли существовать стабильная система из трех звезд. Часть ученых ссылалась на то, что уравнения, описывающие данную систему, не решаемо аналитически, а вторая часть настаивала на том, что это не отрицает возможность ее существования. Я сходила в свою каюту достала заранее взятый из дома планшет и быстро запрограммировала модель взаимодействия трех тяжелых тел, визуально показывающую, что в общем случае действительно нельзя построить постоянные траектории. Но если внести определенные допущения, к примеру, считать, что две звезды имеют одинаковую массу, то можно их запустить восьмеркой относительно неподвижного тела в центре, тем самым компенсируя силу притяжения друг друга. Пожалуй, именно после этого ужина ко мне стали относиться как к своей. И я задумчиво сидела около иллюминатора, рассматривая недосформированную оранжевую планету с поясом астероидов. И края муха слушала очередной спор среди тоноржцев. Наше путешествие длилось уже вторую неделю, и, как я поняла, такие вот дебаты были основным развлечением людей, запертых в небольшом пространстве космического корабля. «И все-таки ларки, дикари!» – поморщился Логан. «Не понимаю, зачем вы все туда летите?» Это был смуглокожий хмурый мужчина, который обычно молча ел свою еду и уходил в каюту. Но сегодня почему-то решил задержаться среди ученых. Он гораздо крупнее своих соотечественников, а еще предпочитал носить темный форменный комбинезон со множеством карманов. Как я поняла, Логана наняли в качестве телохранителя. «Вообще-то...» Тут же вступился на защиту Джереми, высоко подняв указательный палец. «Ларки – наиболее близкая к нам генетически раса. Формально у них отличается лишь строение ушей до да более толстые ногтевые пластины. Если бы вы потрудились почитать трактат о вселенной и мирах населяющих ее...» то знали бы, что вполне вероятно у нас с ними общие предки. «Это вы их когти-то называете толстыми ногтевыми пластинами?» — хохотнул еще один телохранитель, чьего имени я не запомнила. «Дикари не дикари, а зато в отличие от нас им удалось сохранить отличный генофонд», поддержала Джереми Тонита, пухлощекая и круглолицая повар на space иксе Она не входила в команду исследователей, являясь лишь одной из представительниц немногочисленного обслуживающего персонала, Но тем не менее была очень общительна. В то время, как все миры Федерации пользуются пластическими операциями, протезами, имплантами и постоянно посещают минеральные курорты в лечебных целях. Ларки, одни из немногих, кто имеет высокую продолжительность жизни, не признает искусственных органов и при этом практически не болеет. Вы видели хотя бы одного ларка на приеме у Дока? С искусственной рукой или ногой? Или просто физически недоразвитого? Лично я – нет. «Пуф, ты так говоришь?» «Будто использование медицины – это грех». К разговору подключилась Моник. Очень красивая белокурая женщина. Она представилась мне в первый день как специалист по флоре и фауне. Не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать технологии. К тому же, как можно судить о целой расе по отдельным личностям? Те ларки, что обосновались на второстепенных планетах Федерации, по сути беглецы. Я слышала, что они у себя на родине живут стаями, как дикие животные. Только те из них, кто покинул ларк, «Были вынуждены обучиться общению с техникой, чтобы выжить в нашем мире». Джереми тут же перебил ее. «Почему сразу как животное, Моник?» «Да, у ларков ярко выраженный патриархат, но это не говорит о том, что они дикие. Скорее уж наоборот. При том, что у них есть стаи и кланы, разделение власти очень четкое, как и подчинение старшему». «Ко всему ты сама обратила внимание на то, что те из них, кто покинул родную планету, легко обучился владению техникой. Это говорит о том, что они разумные. Да и космофлот не стал бы набирать необучаемых гуманоидов». «Уж кто-кто, а космофлот берет всех, кого не попадя!» Фыркнула Маник. «Нужно же им пушечное мясо, в конце концов!» «Простите, я не утерпела и вмешалась в разговор». «Но если вы считаете ларков животными, то зачем, в принципе, согласились на эту экспедицию?» «Как зачем?» Женщина захлопала невероятно длинными ресницами. «На ларке произрастают удивительные деревья исполины, которые мы не можем вырастить на Атонорге. А также там сохранились уникальные виды животных». Обычно ларки разрешали нам посещать в туристических и дипломатических целях лишь определенные места на своей планете. Но по косвенным признакам мы смогли установить, что целый лес на ларке является одним живым организмом. Это просто поразительно! Несмотря на то, что женщина отзывалась о хозяевах планеты бездолжного пиетета, Когда она говорила о растениях, в ее голосе слышался настоящий трепет. Я хмыкнула, отмечая, что все тоноржцы-ученые немного ненормальные. С другой стороны, кого вообще можно назвать нормальным? Я сама согласилась на опасное задание на плохо изученной планете, чьи жители хотя и входят в Федерацию Объединенных Миров, считаются крайне агрессивными. «При этом я даже не могу дать себе отчет, почему я это сделала. Мне не нужны кредиты, я не нуждаюсь в дорогостоящем лечении. Более того, моей руки и сердца настойчиво добивается успешный мужчина. Вероятность получения совместных детей с которым составляет 84%. Однако я здесь. Разве это нормально?» Поддавшись какому-то озорному порыву, я неожиданно для себя спросила у присутствующих. «Ну а раз Цваргов, как она вам?» На несколько секунд в помещении опустилась тишина, несмотря на то, что здесь присутствовало не менее десяти человек. От напряжения, разлившегося в воздухе, можно было подзарядить целый флайер. Логан и несколько телохранителей с непроницаемыми лицами уставились на меня... Танита вздрогнула, Джереми, судя по его одухотворенному выражению, явно провалился в какие-то свои мысли. А еще несколько ученых решили промолчать. Наконец, Маник дернула хорошенькими плечиками, скривила пухлые губы и произнесла. «Цварги! А что в них такого? Планета неинтересная. Одни алмазные копи да термальные озера». «Красиво, конечно, но с точки зрения флоры и фауны скучно и однообразно». «Что до самой расы, то дикарями их, конечно, не назовешь». «Стоит только посмотреть на то, сколько ведущих должностей в межпланетных организациях они занимают», поддакнул лаборант Майк. «И сколько адмиралов в космическом флоте». «Но все-таки лучше с ними не пересекаться», — хмуро заключил Логан. «Особенно с мужчинами!» – кивнула Моник. «Женщины еще ладно, но вот это их ментальное вмешательство в сознание, или как они там его называют, усваивание бета-колебаний мозга!» – услужливо подсказал Джереми. «Просто брр, закончила блондинка. «Я набрала полные легкие воздуха, чтобы возразить, что в целом это не так уж и ужасно». В конце концов, формально мужчинам на Цварге запрещено оказывать влияние на чужой разум, лишь поглощать необходимые эманации. А затем вспомнила свой диалог с Аароном в лифте, и слова застряли у меня в горле. Рассамаха не только не раскаивался в том, что сделал со мной, но и более того, не находил в этом ничего неправильного. А так ли неукоснительно, Цварге в принципе соблюдают законы планеты – И сколько женщин выбирает себе спутника в жизни по собственному желанию, а не под легким воздействием? И самый главный вопрос – где разница между легким воздействием и откровенным внушением? Я продолжала весь вечер общаться с тоноржцами, шутить и спорить, но в груди поселилось какое-то тянущее, мрачное чувство как будто трещина пошла по монолитному каменному зданию, в котором ты привык работать. Вроде все как было, трещина не бросается в глаза. Однако ты начинаешь ощущать смутное беспокойство и уже не чувствуешь себя так защищенно, как прежде. Тонорский корабль SpaceX Лейла Виланта На связь с Аароном я выходила раз в сутки, сухо отчитываясь о том, что на SpaceX ничего не происходит. Каждый наш разговор заканчивался одним и тем же вопросом. А не передумала ли ты насчет задания все еще не поздно переиграть? Чем больше я общалась с людьми, тем больше осознавала, как многое, оказывается, прошло мимо меня за 49 лет. «Да, я работала ТАУ-агентом и почти все время зависала в инфосети, изучая терабайты информации о планетах, входящих в состав Федерации Объединенных Миров, расах, населяющих их, обычаях и традициях. Отстраненно мысленно отмечала, с кем у цваргов совпадают какие-то вещи, а какие-то являются полной противоположностью». Так среди всех обжитых планет, богатый и развитый цварк мне больше всего напоминал именно Танорк. Да, у нас не было по десятку роботов на каждого гуманоида, но уровень жизни, качественная пища хорошее жилье, автоматизация большинства черновых процессов, таких как уборка помещений или курьерские доставки посылок, все это у нас с людьми было общее. И в то же время живя на Space Xy среди людей. Я чувствовала, насколько огромная пропасть лежит между моим воспитанием и их поведением. Если на цварге запрещалось прикасаться к женщине без ее на то разрешения, было не принято широко улыбаться или как-то по-иному демонстрировать свои эмоции, то рукопожатие Джереми, веселый смех членов команды, прямолинейность, с которой обращались тоноржцы друг к другу, Все это меня удивляло и порой ставило в тупик. В какой-то момент я почувствовала, что во мне просыпается азарт первооткрывателя. Если люди, о которых я до сих пор думала, как наиболее близко к цваргам расе, настолько отличаются от нас, то насколько же должны быть непохожи ларки. С каждым днем во мне крепла уверенность, что я просто обязана. Узнать их как можно ближе, просто чтобы... Чтобы что? Мысли о том, что это, вероятно, моя первая и последняя поездка за пределы Цварга, я старалась гнать от себя как можно дальше. Я уверяла себя, что Ларки мне интересны исключительно потому, что руководство СБЦ поручило мне провести незаметную операцию на их планете. И все-таки, чем ближе мы подлетали к цели тем тревожнее мне становилось. Смесь какого-то возбуждения и легкого опасения предстоящей неизвестности тугой пружиной сжималась у меня в животе. Лейла, глухой стук отвлек меня от созерцания изумрудно-зеленой планеты, к которой мы подлетали. Историк с короткими торчащими во все стороны волосами зашел ко мне в каюту, служившую одновременно и спальней. «Случись такое на цварге, я бы гневно попросила мужчину выйти. Но сейчас лишь спокойно скользнула взглядом по знакомой худощавой фигуре с каким-то бесформенным мешком в руках. И вновь уставилась в стеклопакет иллюминатора. «Хорошо, что вы еще не спите, я боялся, что разбужу вас». «Что вы, Джереми?» Я усмехнулась. «Сомневаюсь, что сейчас во всем Space Иксе найдется хотя бы один спящий человек». «И то верно». Тоноржец нервно запустил руку в свои каштановые волосы и взъерошил их. «Уже завтра утром мы приземляемся на Ларке. Я тут неожиданно осознал, что вы летели на Тур-Рин. -э я напряглась всем телом. Неужели мне сейчас предложат пару недель пожить на корабле? В общем, я понимаю, что Ларк – это не планета развлечений с развитой инфраструктурой, многочисленными казино и спа-отелями». «Если вы вдруг передумаете с нами высаживаться...» «Что вы, Джереми, я не передумаю!» «Да, я планировала провести это время по-другому, но ваша миссия...» Заинтересовала меня не на шутку. «Я действительно горю нетерпением и любопытством, и так же, как и остальные члены команды, очень хочу посетить Ларк». Облегчение было буквально написано на лице историка. Он шумно выдохнул, широко улыбнулся и подтянул бесформенный мешок, который нес в левой руке поближе. «Тогда, Лейла, это вам!» – произнес он довольно. «Я понимаю, что вы собирались совсем в другое место, и у вас вряд ли с собой есть утепленный спальный мешок и абсорбирующие постилки на случай отравления местной пищей. Здесь есть почти все необходимое». Это запасной комплект вещей на еще одного участника экспедиции. Удивительное дело, тот парень был механиком, но в последний момент заболел и не смог присоединиться к команде. У меня складывается ощущение, что сама Вселенная нам послала вас. Я с благодарностью приняла вещи, переданные мне Джереми, разумеется, умолчав о том, что в собственном рюкзаке. У меня есть и специальный термозащитный комбинезон, и ультралегкий спальник, способный защитить от ветра и влаги, и лекарства, куда более мощные, чем абсорбирующие постилки. Что касается таинственной болезни механика, то и на этот счет у меня имелись определенные сомнения. Видимо, мою задумчивость Джереми списал на волнение, потому что неожиданно тепло улыбнулся и произнес. «Лейла, не нервничайте. Как вы верно отметили...» Сейчас все на корабле очень взволнованы. Мой вам совет. Выпейте ромашковый чай и ложитесь спать. Я кивнула, сделав вид, что принимаю совет, а когда дверь за историком бесшумно закрылась, я покрутила в руке кулон-передатчик, закусив нижнюю губу. Вздохнула, достала из собственной аптечки таблетку снотворного и проглотила ее, не запивая.